Глава 13. Вышка Винсентской крепости. В это время Генрих Наварский задумчиво прогуливался по вышке главной башни. Он знал, что королевский двор живет в шагах в от него, здесь, в Винсентском замке. И проницательный взор Генриха как будто видел умирающего Карла сквозь стены замка. Вокруг все голубело золотилось. Потоки солнечного света широко разливались по долинам и золотили верхушки леса, гордившегося великолепием молодой листвы. Мягкое, теплое дыхание неба, казалось, пропитывало даже серые камни башни, и цветы левкоя, занесенного в ее расселины, восточным ветром раскрывали свои оранжевые венчики под теплым дуновением воздуха. Но не зеленые долины, не золотистые древесные вершины влекли к себе пристальный взор Генриха. Взгляд его переносился через пространство и, светясь огнем чистолюбия смотрел упорно на тогдашнюю столицу Франции, в будущем столицу мира. Вот он Париж! шептал король Наварский. Париж! В нем власть, слава, радость, торжество и счастье. В нем Лувр, а в Лувре трон.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 Гугеноты поняли, что так он поступил не без причины. Шпаги опять ушли в ножны, платки исчезли. Генрих увидел в пролете лестницы запыхавшуюся от быстрого подъема женщину и не без тайного ужаса, который он испытывал всегда при ее виде, узнал Екатерину Медичи. Сзади нее шли двое королевских стражей и остановились на верхней ступеньке лестницы. Ого, прошептал Генрих.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 «Король уже умер», — подумал Генрих, — «и это она устраивает мне ловушку». Затем ответил, — «Прежде всего я должен выслушать самого короля, так как по вашему собственному признанию, мадам, все то, что вы сейчас сказали, — одно предположение». «Конечно», — сказала Екатерина, — «но это все же не мешает вам изъяснить свои намерения». «Ах, боже мой!»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 что надо подождать настоящих предложений. «Слушайте, месье!» — сказала Екатерина. «Мы теряем время в бесплодных пререканиях, во взаимных увертках. Давайте играть в открытую, как подобает королю и королеве. Если вы согласитесь стать регентом, вас ждет смерть!» «Король жив!» — подумал Генрих и ответил твердым тоном. «Мадам, жизнь и простых людей, и королей в руках божьих. Бог вразумит меня. Пусть доложит его величеству, что я готов к нему явиться. Подумайте, месье. За те два года, что я жил в опале и за месяц моего заключения здесь, мадам, у меня было время все обдумать. И я обдумал, — внушительно ответил Генрих. Будьте добры, пройдите первых королю и передайте ему, что я следую за вами. Два этих молодца...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 На первой площадке его ждали два конвойных. Усиленный наряд из швейцарцев и легких конников охранял вход в крепостные дворы. Таким образом, чтобы войти в крепость или из нее выйти, необходимо было пройти между двумя рядами стоявших стеною протазанов. Около них Екатерина дожидалась Генриха. Она знаком остановила двух солдат, сопровождавших короля Наварского, и, положив свою руку на его руку, сказала...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 Екатерина, чувствуя, что все ее намерения разгаданы, не пыталась противиться и пошла первой.